Федор Михайлович Достоевский. Хозяйка. Часть первая. Глава первая. Ордынов решился, наконец, переменить квартиру. Хозяйка его, очень бедная пожилая вдова и чиновница, у которой он нанимал помещение, по непредвиденным обстоятельствам уехала из Петербурга куда-то в глушь к родственникам, не дождавшись первого числа срока найма своего. Молодой человек, доживая срочное время, с сожалением думал о старом угле и досадовал на то, что приходилось оставить его. Он был беден, а квартира была дорога. На другой же день после отъезда хозяйки он взял фуражку и пошёл бродить по петербургским переулкам, высматривая все гёрлычки, прибитые к воротам домов, и выбирая дом почернее, полюднее и капитальнее. в котором всего удобнее было найти требуемый угол у каких-нибудь бедных жильцов. Он уже долго искал, весьма прилежно, но скоро новые, почти незнакомые ощущения посетили его. Сначала рассеянно и небрежно, потом со вниманием, наконец, с сильным любопытством стал он смотреть кругом себя. Толпа и уличная жизнь, шум, движение, новость предметов, новость положения — Вся эта мелочная жизнь и обыденный дребедень, так давно наскучившая деловому и занятому петербургскому человеку, бесплодно нохлопотливо всю жизнь свою отыскивающему средство умириться, стихнуть и успокоиться где-нибудь в тёплом гнезде, добытым трудом, потом и разными другими средствами, вся эта пошлая проза и скука возбудила в нём напротив какое-то тихо-радостное, светлое ощущение. Бледные щёки его стали покрываться лёгким румянцем, глаза заблестели, как будто новой надеждой, и он с жадностью широко стал вдыхать в себя холодный свежий воздух. Ему сделалось необыкновенно легко. Он всегда вёл жизнь тихую, совершенно уединённую. Года 3 назад, получив свою учёную степень и став по возможности свободным, он пошёл к одному старичку, которого доселе знал по наслушке. И долго ждал, пока мистер Леврейнный камердинер согласился доложить о нём в другой раз. Потом он вошёл в высокую, тёмную и пустынную залу, крайне скучную, как ещё бывает в старинных, уцелевших от времени фамильных барских домах, и увидел в ней старичка, увешанного орденами и украшенного сединой, друга и сослуживца его отца и опекуна своего. Старичок вручил ему щепоточку денег. Сумма оказалась очень ничтожной. Это был остаток проданного с молотка за долги прадедовского наследия. Ордынов равнодушно вступил во владение, навсегда откланялся опекуну своему и вышел на улицу. Вечер был осенний, холодный и мрачный. Молодой человек был задумчив, и какая-то бессознательная грусть надрывала его сердце. В глазах его был огонь Он чувствовал лихорадку, озноб и жар попеременно. Он рассчитал дорогую, что может прожить своими средствами года 2-3, даже с голодом пополам и 4. Смерклось, накрапывал дождь. Он сторговал первый встреченный угол и через час переехал. Там он как будто, заперся в монастырь, как будто отрешился от света. Через 2 года он одичал совершенно. Он одичал, не замечая этого. Ему пока место в голову не приходило, что есть другая жизнь, шумная, гремящая, вечно волнующаяся, вечно меняющаяся, вечно зовущая и всегда рано или поздно ли неизбежная. Он, правда, не мог не слыхать о ней, но не знал и не искал её никогда. С самого детства он жил исключительно. Теперь эта исключительность определилась. Его пожирала страсть самая глубокая, самая ненасытимая, истощающая всю жизнь человека и не выделяющая таким существам, как Ордынов, ни одного угла в сфере другой, практической, житейской деятельности. Эта страсть была наука. Она синедала покамест его молодость, медленным и поительным ядом отравляла ночной покой, отнимала у него здоровую пищу и свежий воздух. которого никогда не бывало в его душном углу, и Ордынов в упоении страсти своей не хотел замечать того. Он был молод и пока мест не требовал большего. Страсть сделала его младенцем для внешней жизни и уже навсегда неспособным заставить посторониться иных добрых людей, когда придет к тому надобность, чтобы отмежевать себе между них хоть какой-нибудь угол. Наука иных ловких людей — капитал в руках. Страсть Ордынова была обращённым на него же оружием. Но в нём было более бессознательного влечения, нежели логическая чётливой причины учиться и знать, как и во всякой другой, даже самой мелкой деятельности доселе его занимавшей. Ещё в детских летах он прозвёл чудаком и был не похож на товарищей. Родителей он не знал, От товарищей за свой странный нелюдимый характер терпел он бесчеловечность и грубость, отчего сделался действительно нелюдимый угрюм и мало-помало ударился в исключительность. Но в уединенных занятиях его никогда, даже и теперь, не было порядка и определенной системы. Теперь был один только первый восторг, первый жар, первая горячка художника. Он сам создавал себе систему. Она выживалась в нём годами, и в душе его уже мало-помалу восставал ещё тёмный, неясный, но как-то дивно отрадный образ, идея, воплощённый в новую просветлённую форму, и эта форма просилась из души его, терзая эту душу. Он ещё робко чувствовал оригинальность, истину и самобытность её. Творчество уже сказывалось силом его, оно формировалось и крепло. Но срок воплощения и создания был ещё далёк, может быть, очень далёк, может быть, совсем невозможен. Теперь он ходил по улицам, как отчуждённый, как отшельник, внезапно вышедший из своей немой пустыни в шумный и гремящий город. Всё ему казалось ново и странно, но он до того был чужд тому миру, который кипел и грохотал кругом него. что даже не подумал удивиться своему странному ощущению. Он как будто не замечал своего декарства, напротив, в нём родилось какое-то радостное чувство, какое-то охмеление, как у голодного, которому после долгого поста дали пить и есть. Хотя, конечно, странно было, что такая мелочная новость положения, как перемена квартиры, могла туманти и взволновать петербургского жителя, хотя бы Ордынова. Но правда и то, что ему до сих пор почти ни разу не случалось выходить по делам. Все более и более ему нравилось бродить по улицам. Он глазел на все, как флонер. Но и теперь, верный своей всегдашней настроенности, он читал в ярко раскрывавшейся перед ним картине, как в книге между строк. Все поражало его. Он не терял ни одного впечатления. и мыслящим взглядом смотрел на лица ходящих людей, всматривался в физиономию всего окружающего, любовно вслушивался в речь народную, как будто поверяя на всём свои заключения, родившиеся в тиши уединённых ночей. Часто какая-нибудь мелочь поражала его, рождала идею, и ему впервые стало досадно за то, что он так заживо погрёб себя в своей келье. Здесь всё шло скорее, Пульс его был полон и быстр, ум, подавленный одиночеством и защеряемый и возвышаемый лишь напряжённой экзольтированной деятельностью, работал теперь скоро, покойно и смело. К тому же ему как-то бессознательно хотелось втиснить как-нибудь себя в эту для него чуждую жизнь, которую он доселе знал или лучше сказать, только и верно причувствовал инстинктом художника. Сердце его невольно забилось тоской, любовью и сочувствием. Он внимательнее вглядывался в людей, мимо него проходивших. Но люди были чужие, озабоченные и задумчивые, и мало-помалу беспечность Ордынова стала невольно упадать. Действительность уже подавляла его, вселяла в него какой-то невольный страх уважения. Он стал уставать от наплыва новых впечатлений, доселе ему неведомых, как больной, который радостно встал в первый раз с болезненного отра своего и упал изнеможённый светом, блеском, вихрем жизни, шумом и пестротою пролетавшей мимо него толпы, отуманенный, закружённый движением. Ему стало тоскливо и грустно. Он начал бояться за всю свою жизнь, за всю свою деятельность и даже за будущность. Новая мысль убивала покой его. Ему вдруг пришло в голову, что всю жизнь свою он был одинок, что никто не любил его, да и ему никому не удавалось любить. Иные из прохожих, с которыми он случайно вступал в разговоры в начале прогулки, смотрели на него грубо и странно. Он видел, что его принимали за сумасшедшего или за оригинальнейшего чудака, что, впрочем, было совсем справедливо. Но он вспомнил, что и всегда всем было как-то тяжело в его присутствии, что ещё и в детстве все бежали его за его задумчивый, упорный характер. что тяжело, подавлено и не приметно другим проявлялось его сочувствие, которое было в нём, но в котором как-то никогда не было приметно нравственного равенства, что мучило его ещё ребёнком, когда он никак не походил на других детей своих сверстников. Теперь он вспомнил и сообразил, что и всегда, во всякое время все оставляли и обходили его. Неприметно зашёл он в один отдалённый от центра города конец Петербурга. Кой-как пообедав в уединённом трактире, он вышел опять бродить. Опять прошёл он много улиц и площадей. За ними потянулись длинные жёлтые и серые заборы, стали встречаться совсем ветхие избёнки вместо богатых домов и вместе с тем колоссальные здания под фабриками, уродливые, почерневшие, красные с длинными трубами. Всюду было безлюдно и пусто. Всё смотрело как-то угрюмо и неприязненно. По крайней мере, так казалось Ардынову. Был уже вечер. Одним длинным переулком он вышел на площадку, где стояла приходская церковь. Он вошёл в неё рассеянно. Служба только что кончилась. Церковь была почти совсем пуста, и только две старухи стояли ещё на коленях у входа. Служитель, седой старичок, тушил свечи. Лучи заходящего солнца широкою струёю лились сверху сквозь сюское окно купола и освещали морем блеск один из пределов. Но они слабели всё более и более, и чем чернее становилась мгла, густевшая под сводами храма, тем ярче блистали местами расзолоченные иконы, озарённые трепетным заревом лампадных свечей. В припадке глубоко волнующей тоски и какого-то подавленного чувства Ордынов прислонился к стене в самом тёмном углу церкви и забылся на мгновение. Он началось, когда мерный, глухой звук двух вошедших прихожан раздался под сводами храма. Он поднял глаза, и какое-то невыразимое любопытство овладело им при взгляде на двух пришельцев. Это были старик и молодая женщина. Старик был высокого роста, ещё прямой и бодрый, но худой и болезненно бледный. С вида его можно было принять за заезжего откуда-нибудь издалека купца. На нём был длинный чёрный, очевидно праздничный кафтан на меху, надетый на распашку, из-под кафтана виднелась какая-то другая, длиннополая русская одежда, плотно застёгнутая снизу до верха. Голая шея была небрежно повязана ярким красным платком, в руках меховая шапка. Длинная, тонкая, полуседая борода падала ему на грудь, и из-под нависших хмурых бровей сверкал взгляд огневой, лихорадочно воспаленный, надменный и долгий. Женщина была лет двадцати и чудно прекрасна. На ней была богатая голубая подбитая мехом шубейка, а голова покрыта белым атласным платком, завязанным у подбородка. Она шла, потупив глаза, и она не могла, И какая-то задумчивая важность, разлитая во всей фигуре её, резко и печально отражалась на сладостном контуре детских нежных и кротких линий лица её. Что-то странное было в этой неожиданной паре. Старик остановился посреди церкви и поклонился на все четыре стороны, хотя церковь была совершенно пуста. То же сделала и его спутница. Потом он взял её за руку, и повел к большому местному образу Богородицы, во имя которой была построена церковь, сиявшему у алтаря ослепительным блеском огней, отражавшихся нагоревшей золотом и драгоценными камнями ризе. Церковный служитель, последний оставшийся в церкви, поклонился старику с уважением, тот пивнул ему головою. Женщина упала ниц перед иконой, старик взял конец покрова, висевшего у подножия иконы, И накрыло её голову глухое рыдание раздалось в церкви. Ордынов был поражён торжественностью всей этой сцены и с нетерпением ждал её окончания. Минута через две женщина подняла голову, и опять яркий свет лампада озарил прилесное лицо её. Ордынов вздрогнул и ступил шаг вперёд. Она уже подала руку старику, и оба тихо пошли с церкви. Слёзы кипели в её тёмных синих глазах, опушённых длинными, сверкавшими на mleчной березне лица ресницами, и катились по побледневшим щекам. На губах её меркала улыбка, но в лице заметны были следы какого-то детского страха и таинственного ужаса. Она робко прижималась к старику, и видно было, что она вся дрожала от волнения, поражённый бичуемый каким-то неведомо сладостным и упорным чувством, Ордынов быстро пошёл вслед за ними и на церковной паперти перешёл им дорогу. Старик поглядел на него неприязненно и сурово. Она тоже взглянула на него, но без любопытства и рассеянно, как будто другая, отдалённая мысль занимала её. Ордынов пошёл вслед за ними, сам не понимая своего движения. Уже совершенно смерклось. Он шёл по одоле Старик и молодая женщина вошли в большую широкую улицу, грязную, полную разного промышленного народа, мучных лабазов и постоялых дворов, которая вела прямо к заставе, и повернули из неё в узкий длинный переулок с длинными заборами по обеим сторонам его, упиравшийся в огромную почерневшую стену четырёхэтажного капитального дома с сквозными воротами, которого можно было выйти на другую, тоже большую и людную улицу. Они уже подходили к дому, вдруг старик обратился и с нетерпением взглянул на Ордынова. Молодой человек остановился, как вкопанный. Ему самому показалось странным его увлечение. Старик оглянулся другой раз, как будто желая увериться, произвела ли действие угроза его, и потом оба, он и молодая женщина, вошли через узкие ворота во двор дома. Ордынов вернулся назад. Он был в самом неприятном расположении духа и досадовал на самого себя, соображая, что потерял день напрасно, напрасно устал и вдобавок кончил глупостью, придав смысл целого приключения происшествию более чем обыкновенному. Как не досадовал он на себя поутру за свою одичалость, но в инстинкте его было бежать от всего, что могло развлечь, поразить и потрясти его во внешнем, не внутреннем, в художественном мире его. Теперь с грустью и с каким-то раскаяньем подумал он на своём безмятежном угле. Потом напала на него тоска и забота о неразрешённом положении его, о предстоявших хлопотах, и вместе с тем стало досадно, что такая мелочь могла его занимать. Наконец уставший и не в состоянии связать двух идей, добрёл он уже поздно до квартиры своей. И с умрением спохватился, что прошёл было, не замечая того мимо дома, в котором жил. Ошеломлённый, покачивая головой на свою рассеянность, он приписал её усталости и, поднимаясь на лестницу, вошёл наконец на чердак в свою комнату. Там он зажёг свечу, и через минуту образ плачущей женщины ярко поразил его воображение. Так пламенно, так сильно было впечатление, Так любовно воспроизвело его сердце эти кроткие и тихие черты лица, потрясённого таинственным умилением и ужасом, облитого слезами восторга или младенческого покаяния, что глаза его помутились и как будто огонь пробежал по всем его членам. Но видение продолжалось недолго. После восторга настало размышление, потом досада, потом какая-то бессильная злость, Не раздеваясь, завернулся он в одеяло и бросился на жёсткую постель свою. Ордынов проснулся уже довольно поздно утром в раздражённом, робком и подавленном состоянии духа. Собрався наскоро, почти насильно стараясь думать о насущных заботах своих, и отправился в сторону противоположную вчерашнему своему путешествию. Наконец он отыскал себе квартиру где-то в светелке у бедного немца по прозвищу Шпис, жившего с дочерью Тинхин. Шпис, получив задаток, тот же снял ярлык, прибитый на воротах, и приглашавший наёмщиков, похвалил Ордынова за любовь к наукам и обещал сам усердно позаняться с ним. Ордынов сказал, что переедет к вечеру. Оттуда он пошёл было домой, но раздумал и поворачил в другую сторону. Бодрость воротилась к нему, и он сам мысленно улыбнулся своему любопытству. Дорога в нетерпении показалась ему чрезвычайно длинною. Наконец он дошёл до церкви, в которой был вчера вечером. Служили обедню. Он выбрал место, с которого мог видеть почти всех молящихся, но тех, которых он искал, не было. После долгого ожидания он вышел к раснее, упорно подавляя в себе какое-то невольное чувство. Упрямо и насильно старался он переменить ход мыслей своих. Раздумывая об обыденном житейском, он вспомнил, что ему пора обедать, и почувствовав, что действительно голоден, зашёл в тот же самый трактир, в котором обедал вчера. Он уже и не помнил, после как вышел оттуда. Долго и бессознательно бродил он по улицам, по людным и безлюдным переулкам, и наконец зашёл в глушь, где уже не было города. и где расстилалось пожелтевшее поле. Он очнулся, когда мёртвая тишина поразила его новым, давно неведомым ему впечатлением. День был сухой и морозный, как и нередко бывает в петербургском октябре. Неподалёку была изба, возле неё два стога сена, маленькая круторёбрая лошадёнка понуро голову с отвислой губой стояла без упряжи под людхкорёстной таротайки, казалось, о чём-то раздумывая. Горная собака ворча грызла кость возле разбитого колеса, и трёхлетний ребёнок в одной рубашонке, почёсывая свою белую мохнатую голову, с удивлением глядел на зашедшего одинокого горожанина. За избой тянулись поля и огороды, на краю синих небес чернели леса, а с противоположной стороны находили мутные снежные облака, как будто гоня перед собою стаю перелётных птиц без крика, одна за другой. побиравшихся по небу. Всё было тихо и как-то торжественно грустно, полно какого-то замиравшего, притаившегося ожидания. Ордынов пошёл было дальше и дальше, но пустыня только тяготила его. Он повернул назад в город, из которого вдруг понеслося густой гул колоколов, зывавших к вечернему богослужению. Удвоил шаги, И чуть из нескольких времени опять вошёл в храм, так знакомый ему со вчерашнего дня. Незнакомка его была уже там. Она стояла на коленях у самого входа между толпой молившихся. Ордынов протиснулся сквозь густую массу нищих, старух в лохмотьях, больных и кореек, ожидавших у церковных дверей милостыни, и стал на колене возле незнакомки. Одежда его касалась и ее одежды, и он слышал порывистое дыхание, вылетавшее из ее уст, шептавших горячую молитву. Черты лица ее по-прежнему были потрясены чувством беспредельной набожности, и слезы опять катились и сохли на горячих щеках ее, как будто омывая какое-нибудь страшное преступление. В том месте, где стояли они оба, было совершенно темно, И только по временам тусклое пламя лампады, колеблемое ветром, врывавшимся через отворённое узкое стекло окна, озаряло трепетным блеском лицо её, которого каждая черта врезалась в память юноши, мутило зрение его и глухою, нестерпимой болью надрывало его сердце. Но в этом мучении было своё иступлённое упоение. Наконец он не мог выдержать. Вся грудь его задрожала и изныла в одно мгновение в неведомом сладостном стремлении, и он, зарыдав, склонился воспалённой головой своей на холодный помост церкви. Он не слыхал и не чувствовал ничего, кроме боли в сердце своём, замиравшем в сладостных муках. Одиночеством ли развилась эта крайняя впечатлительность, обнажённость и незащищённость чувства? приготовлялось ли в томительном, душном и безвыходном безмолвии долгих бессонных ночей среди бессознательных стремлений и нетерпеливых потрясений духа, это порывчатость сердца, готовая, наконец, разорваться или найти излияние. И так должно было быть, и как внезапно в знойный душный день вдруг зачернеет все небо, и гроза разольется дождем и огнем на взолкавшую землю. повиснет перлами дождя на изумрудных ветвях, сомнет траву, поля, прибьет к земле нежные чашечки цветов, чтоб потом, при первых лучах солнца, все опять оживая, устремилась, поднялась навстречу ему и торжественно до неба послала ему свой роскошный, сладостный фимиам, веселясь и радуясь обновленной своей жизни. Но Ордынов... Не мог бы теперь и подумать, что с ним делается. Он едва сознавал себя. Он почти не заметил, как кончилось богослужение, и очнулся, продираясь за своей незнакомкой сквозь сплотившуюся у входа толпу. Порой он встречал её удивлённый и светлый взгляд. Останавливая по минутному выходившим народом, она не раз оборачивалась к нему. Видно было, как всё сильнее и сильнее росло её удивление. И вдруг она вся вспыхнула, будто заревом. В эту минуту вдруг из толпы явился опять вчерашний старик и взял её за руку. Ординов опять встретил жёлчный насмешливый взгляд его, и какая-то странная злоба вдруг стеснила ему сердце. Наконец он потерял их в темноте из виду. Тогда, в неоин естественном усилии он рванулся вперёд и вышел из церкви. Но свежий вечерний воздух не мог освежить его. Дыхание спиралось и сдавливалось в его груди, и сердце стало биться медленно и крепко, как будто хотело пробить ему грудь. Наконец он увидел, что действительно потерял своих незнакомцев. Ни в улице, ни в переулке их уже не было. Но в голове Ордынова уже явилась мысль. Сложился один из тех решительных странных планов, которые, хотя и всегда сумасбродны, Но зато почти всегда успевают и выполняются в подобных случаях. На завтра, в 8:00 утра он подошёл к дому со стороны переулка и вошёл на узенький, грязный и нечистый задний дворик, ничто вроде помоенной ямы в доме. Дворник, что это делавший на дворе, приостановился, упёрся подбородком на ручку своей лопаты, оглядел ордыны во снек до головы и спросил, что ему надо. Дворник был молодой, малый, лет двадцати пяти, с чрезвычайно старообразным лицом, сморщенный, маленький, татарин по родою. — Ищу квартиру, — отвечал ему с нетерпением Ордынов. — Которая? — спросил дворник с усмешкой. Он смотрел на Ордынова так, как будто знал все его дело. — Нужно от жильцов, — отвечал Ордынов. — На том дворе нет, — отвечал загадочно дворник. — А здесь? — И здесь нет. Тут дворник принялся за лопату. А может быть, и уступит, сказал Ордынов, давая дворнику гревеник. Татарин взглянул на Ордынова, взял гревеник, потом опять взялся за лопату и после некоторого молчания объявил, что нет нету квартиры. Но молодой человек уж не слушал его. Он шёл по гнилым, трясучим доскам, лежавшим в луже, к единственному выходу на этот двор из флигеля дома чёрному. нечистому, грязному, казалось, захлебнувшемуся в луже. В нижнем этаже жил бедный гробовщик. Миновав его остроумную мастерскую, Ардинов по полуразломанной и скользкой винтообразной лестнице поднялся в верхний этаж, ощупал в темноте толстую неуклюжую дверь, покрытую рогожными лохмотьями, нашёл замок и приотворил её. Он не ошибся. Перед ним стоял ему знакомый старик и пристально с крайним удивлением смотрел на него. Что тебе? спросил он отрывисто и почти шёпотом. Есть квартира? спросил Ордынов, почти забыв всё, что хотел сказать. Он увидал из-за плеча старика свою незнакомку. Старик молча стал затворять дверь, вытесняя ею Ордынова. Есть квартира. Раздался вдруг ласковый голос молодой женщины. Старик освободил дверь. "Мне нужен угол", сказал Ордынов, поспешно входя в комнату и обращаясь к красавице. Но он остановился в изумлении, как вкопанный, взглянув на будущих хозяев своих. В глазах его произошла немая, поразительная сцена. Старик был бледен как смерть, как будто готовый лишиться чувств. Он смотрел свинцовым неподвижным пронзающим взглядом на женщину. Она тоже побледнела сначала, но потом вся кровь бросилась ей в лицо, и глаза её как-то странно сверкнули. Она повела Рудынова в другую каморку. Вся квартира состояла из одной довольно обширной комнаты, разделённой двумя перегородками на три части. И синий прямо входили в узенькую тёмную прихожую. Прямо была дверь за перегородку, очевидно, в спальню хозяев. Направо через прихожую проходили в комнату, которая отдавалась в наймы. Она была узенькая и тесная, приплюснутая перегородкой к двум низеньким окнам. Всё было загромождено и заставлено необходимыми во всяком житье предметами. Было бедно, тесно, но по возможности чисто. Мебель состояла из простого белого стола, двух простых стульев и залавка по обеим сторонам стен. Большой старинный образ с позолоченным венчиком стоял над полкой в углу, и перед ним горела лампада. В отдаваемой комнате и частию в прихожей помещалась огромная, неуклюжая русская печь. Ясно было, что троим в такой квартире нельзя было жить. Они стали уговариваться, но бессвязно и едва понимая друг друга. Ордынов за два шага от нее слышал, как стучало ее сердце. Он видел, что она вся дрожала от волнений, как будто от страха. Наконец, кое-как сговорились. Молодой человек объявил, что он сейчас переедет, и взглянул на хозяина. Старик стоял в дверях, все еще бледный, но тихая, Даже задумчивая улыбка прокрадывалась на губах его. Встретив взгляд Ордынова, он опять нахмурил брови. — Есть паспорт? — спросил он вдруг громким, отрывистым голосом, отворяя ему дверь в сене. — Да, — отвечал Ордынов, немного озадаченный. — Кто ты таков? — Василий Ордынов, дворянин, не служу. — По своим делам, — отвечал он, подделываясь под тон старика. — И я тоже, — отвечал старик. — Я Илья Мурин, мещанин. Довольно с тебя? Ступай. Через час Ордынов уже был на новой квартире, к удивлению своему и своего немца, который уже начал подозревать вместе с покорной Тинхен, что навернувшийся жилец обманул его. Ордынов же сам не понимал, как все это сделалось, да и не хотел понимать.